Его покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. К подобным вещам нельзя отнестись с достаточным презрением. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Увы, не просто речь безумца. Этот чудовищный обманщик продолжает затем. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» Не обратил ли Бог мудрость мира всего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, при мудрости Божией, то благоугодно было бы Богу «Юродством проповеди спасти верующих! Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатные мира, и уничиженное, и ничего значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Чтобы понять это место, свидетельство о первостепенной важности для психологии Чандалы с ее моралью, читайте первый раздел моей генеалогии морали. Там впервые выявлена противоположность морали аристократической морали Чандалы, рождаемой бессильной местью. Павел был величайшим из апостолов мещения. Что же следует отсюда? Что недорно надевать перчатки, когда читаешь Новый Завет. Уже близость нечистот вынуждает поступать так. Напрасно отыскивал я в Новом Завете хотя бы одну симпатичную черту. Ни независимости, ни доброты ни откровенности, ни прямодушия. Человечности тут и не бывало, не выработался еще инстинкт чистоплотности. В Новом Завете сплошь дурные инстинкты, и нет мужества сознаться в них, сплошная трусость. На все закрывает глаза, обманывает самих себя. После Нового Завета любая книга покажется чистой. Вот пример. Непосредственно после Павла я с восторгом читал самого прелестного и дерзкого насмешника Петрония, о котором можно было бы сказать то самое, что Доминика Боккаччо писал герцогу пармскому о Чезаре Борджа. Он наделен бессмертным здоровьем, бессмертной веселостью и во всем превосходе. Примечание. Петроний Гай, римский писатель Первого века нашей эры автор Сатирикона, будучи придворным Нерона, был обвинен в участии в заговоре и покончил с собой в 66 году. Цезарь Борджа, Цезарь Борджа около 1475-1507 годы, сын папы Александра VI, стал епископом в 16 лет. Кардиналом 18, затем снял себе духовный сан с 1498 года герцог Валентино, с 1501 года герцог Романьи. Честолюбивым замыслом Борджиа, ради которых он шел на любые преступления, положил конец смерти его отца, отравивших приготовленным для гостей ядом, был вынужден покинуть Италию и умер в Наваре. В идеализированном виде был изображен Макиавелли, Ницше неоднократно обращался к образу Цезаря Борджиа, полагав, что неосуществившейся возможностью Ренессанса был Цезарь Борджиа на папском престоле, то есть разложение христианства изнутри и полное преображение Европы. Ничтожные ханжи просчитались в главном. Они на все наскакивает но на что не наскочит все этим отмечено все замечательно на кого нападет первый христианин тот об него не изморается. напротив если первые христиане против тебя это делает тебе честь